Была еще одна, очень личная победа, победа над возрастом. Ее миссис Севич оказалась моложе того образа, который до той поры связывался лишь с Раневской. В тот вечер в квартире Ирины Сергеевны Вульф раздался звонок, которого она боялась и чья неизбежность была очевидна. «Ну как вам эта опереточная Любочка?» «Бабушка, вероятно, не один час...» Репетировала этот разговор с Фуфой, но теперь, услышав трагические раскаты ее голоса, растерялась так же, как почти всегда терялась перед Раневской. «Это очень мило». «Мило» — количество восклицательных знаков, не поддающееся исчислению и горечь, и боль, и досада. Ирина Сергеевна поняла, что нужно слегка подыграть. «Фуфочка, но вы же знаете, что такое в искусстве мило?» «Не помогло». Раневская колокотала еще около получаса. Забавно, что об опереточности Любочки она вспомнила только теперь, спустя 30 лет, почти дословно приведя цитату из весны. Пройдет совсем немного времени, и у Раневской, так же, как и у опереточной Любочки, возникнут куда более серьезные основания для горечи и обид. В Севич у Орловой было все, что сопровождает стопроцентный успех. Зал, аплодировавший стоя, занавес, который давали чуть ли не по двадцати раз, восторженные рецензии. Прошло около года, прежде чем она начала сниматься в том фильме, что показал ей границы ее возможностей и лучше б которого не было. Орлова уехала на съемки. Она не подозревала, что ситуация с Севич может измениться так быстро. Была обреченная, мучительно умиравшая в течение семи лет Морецкая. И был Завадский, готовый дать ВП любую роль, лишь бы смягчить ее смешанные с обычным честолюбием страдания, пускай и за счет страданий других. Морецкая до конца дней продолжала оставаться хозяйкой. Дикостью казалось, зачем этой обреченной, с чудовищно разрастающейся Опухолью женщине понадобилась еще какая-то звезда героя Соцтруда. А вот понадобилось до да дрожи, до да спазмов, как последняя защита от этой опухоли, давившей на головной мозг. А для звезды нужна была роль. Завадский распорядился назначить ВП на роль миссис Севич. Молчатской, отвечавшей за воды в спектакль, вскоре позвонил директор. «А вы Орловой сказали?» – спросила она, узнав о назначении. Ответить директору было нечего. Когда Орлова вернулась со съемок, работа с Морецкой уже началась. «Что значит все это хамство?» – спрашивала она Молчатскую. Что ей мог ответить человек по распоряжению дирекции, отвечавшей за вводы в Сэвидж? «Что это? Театр? А в театре все происходит вдруг!» Все лучшее и все худшее тоже. Морецкая вытащила роль на зубах, на своем нечеловеческом характере. Когда, казалось, запас успеха, рассчитанный на роль Миссис Сэвич, полностью истощился, ВП сумела внести в список побед и свое имя. Правда, это уже был изрядно девальвированный успех. Инерция самой роли шлей в предыдущих побед. Симметрия этого успеха, обид, оскорбленных самолюбий и их проявлений была далеко не полной. Прелестно это верная лазутчица Раневской, честно таившаяся в полутьме боковой ложи во время прогона с Орловой. Любовь Петровна, в свою очередь, действовала иначе. Она лично отправилась на премьерный спектакль Морецкой. Она хотела это увидеть». Главным вопросом было, что надеть. Несколько дней она перебирала весь свой гардероб, прежде чем остановилась на очень скромном коричневатого оттенка платье, напоминающем старые школьные формы старшеклассниц. Она взяла с собой внучатую племянницу. В зале она села во втором ряду с краю. На нее смотрели, ее узнавали, но никто не подходил. Орлова увидала то, что и рассчитывала увидеть. «Не могу смотреть на эту домработницу», — сказала она после первого акта, но высидела до конца. В театральном обиходе есть правило. Актер, введенный на роль, должен сыграть два спектакля подряд.